Ты уходишь, но мы же увидимся, верно? Девять месяцев срок ожидания знакомый до боли. Завтра осень задернет тяжелым и серым наше небо, в котором вчера мы парили с тобою. Позвонишь? Нет, конечно. Прости, я все знаю. Напиши мне слезами дождя на окне пару строчек. Заучу наизусть, прошепчу улетающим стаям, чтоб вернули тебя. Я жду очень, очень. полу жизнь без цикад вечерами и радуг, без малины с куста и без птичьей сумятицы утром, без котов, что взирают с высокой ограды, без ромашек, которые мальчики дарят кому-то. Погадать бы, но мне лишь тебя не хватает. И в моем мире для счастья есть все, а я снова тоскую. Лето, лето мое, можно мне с птичьей стаей? Нет, я знаю. Ну что же, Мы перезимуем. Эти стихи сами собой родились в последний день лета, 31 августа. Внезапно нахлынули прощальным дождем, еще теплым, но уже соленым от слез, все позади. И уже не поваляешься под деревом с собаками, которые только и ждут, чтобы вбуравиться мордой тебе в бок, подкинуть носом лихорадочно вылезть лицо. В снегу они тоже не прочь искупаться, только где он, тот снег? Даже зимой дожди и слякоть. Собаки мои, как же нам жить теперь? И уже не скинешь кроссовки, чтобы походить по мягкой прохладной траве, сразу снимающей усталость ног. И пестрые скворцы, которые так радуют глаз, скоро улетят. Их солнечные крапинки несовместимы с увиданием природы, пока она еще держится из последних сил, как молодящиеся актрисы. и уныние дождей не смыло яркий грим, но серость уже наползает. и скоро для меня станет сродни подвигу просто открыть глаза утром. Но, может, я еще смогу придумывать истории и находить нужные слова? Ведь в шуме дождя есть свой завораживающий ритм, тогда жизнь не потеряет смысл. Я все собиралась прочесть новые стихи Никите, но откладывала до похода в цирк, билеты он купил еще недели три назад. Мне виделось, как мы с ним медленно придем по красноватой кленовой дорожке, он греет в большой ладони мои пальцы. которые вечно мерзнут. А я рассказываю рифмованными строчками о том, за что так люблю короткое время года, уже ускользнувшее от нас. Этим летом мне уже стало легче дышать. Мамина смерть больше не давила черной тучи, а плыла за мной светлым прозрачным облаком. Растает совсем ему не суждено. Я знаю это наверняка. Так же, как и Артур, но мы оба сможем жить, ведь оно больше не заслоняет солнца. Вот только этой ночью у Никиты подскочила температура. Дурачок. Он даже не постучался ко мне, побоялся потревожить мой сон и заразить вдобавок. Понятно, что Артура он не рискнул бы разбудить, даже если бы стекал кровью. Хотя наш Логов совершенно не против навязанной ему роли папаши двух великовозрастных деток. Кажется, это не просто забавляет его, но даже умиляет, и Артур втайне гордится собой. Но спекулировать его чувствами Никита не решился. Сам, завернувшись в одеяло, добрался до кухни. Развел лекарство, выпил, постукивая зубами о чашку. Ну, так мне видится, по крайней мере. «Я так надеялся, что к утру все пройдет», — простонал Никита, когда я заглянула позвать его к завтраку. «Хорошо хоть суббота сегодня. Может, очухаюсь к понедельнику? Сашка, держись подальше от меня, не хочу, чтобы ты разболелась». Он всегда думает больше обо мне, чем о себе. Поэтому запретил и билеты в цирк сдать, хотя знал, что одна я ни за что не поеду. подозревая, что именно так и проявляется любовь, хотя что мне известно об этом?» Слабеющим голосом умирающего, посиневших уст которого срывается последнее желание, Никита воззвал к логову, не желавшему даже переступать порог его заразной комнаты. «Артур, пожалуйста, свозите Сашу, она сто лет в цирке не была». Смеющийся взгляд Артура скользнул по моему лицу. «Это правда? Крошечка, ты хочешь посмотреть на клоунов?» — Да, папочка, — подыгрывая, пролепетала я. — Очень хочу. Они такие миленькие. Логов закатил глаза. — Папочка, еще не хватало. — Ивашин, ты точно температуре или пытаешься откосить от цирка? Иногда Артур обращался к Никите по фамилии, все же он был его начальником, но это не вносило никакой напряженности в их отношения. В стенах нашего большого дома они чувствовали себя одной семьей, я в этом не сомневалась. — Я умираю, — прохрипел Никита и слабо махнул рукой. «Ступайте!» — вздохнув, Артур покосился на меня. Воля умирающего. «Да он бредит! Я еще здесь, я все слышу. И частично даже понимаю. Ему и вправду было плохо. Светлые волосы, обычно радостно пушившиеся, сейчас прилипли к колбу, а губы, которые мне так нравилось целовать, покрылись темной коркой. Даже стеклянный глаз его выглядел более живым, чем настоящий. Какой сволочи нужно быть, чтобы оставить человека в таком состоянии?» только у него еще хватило сил упрямиться. Я сейчас все равно вырублюсь и буду дрыхнуть до завтра, это точно. Смысл еще и вам обоим дома торчать». «В этом есть логика», — согласился Логов. «У меня возникло ощущение, что это ему уже захотелось в цирк полюбоваться змееподобными женщинами и тиграми, которые слушаются человека. Артур и сам работал с хищниками. Если не укращал их, то по крайней мере ловил». Изо всех сил цепляясь за слабеющее с каждой минутой чувство долга, я зыркнул на него, но наш следователь умел вовремя ловко нацепить маску невозмутимости. Против этих двоих мне было не устоять. В машине я не стала читать новые стихи, даже в голову не пришло, хотя в аудио Артура всегда тихо и можно разговаривать, не повышая голоса. Может, если бы мы с Никиткой прижались друг к другу на заднем сидении, я и нашептала бы ему строки о прощании с летом, но сейчас я села впереди, рядом с Логовым, совсем как раньше, когда его помощник еще ничего не значил для меня. Артур ни разу не выказал своего отношения к тому, что мы с Никитой стали больше, чем просто друзьями, может, считал себя не вправе. Все же он действительно не был мне отцом, хоть и любил мою маму. Если бы ее не убили, они наверняка поженились бы, и тогда он формально стал бы моим отчимом, но мне больше нравилось считать себя его другом и напарником. Хотя... Когда мы подходили к цирку через сквер, едва тронутый светом осени у меня, и вправду возникло такое чувство, будто мы слегка заблудились во времени. Мне снова пять лет, и это папа ведет меня на представление, которое обещает быть волшебным. Артур давно стал мне родным человеком, хотя совсем иначе, чем Никита, но ведь он уже прочел все, написанное мной, поэтому я и заговорила стихами. А когда замолчал, Артур неожиданно произнес еще раз, Я вдруг поняла, слушая меня, он думал совсем не о Лете, а о моей маме. Ты уходишь, но мы же увидимся верно. У меня сразу свело горло, какое-то там читает вслух. Эти стихи у меня в сообщениях выдвело, и я давай я тебе перешлю. — Спасибо, — отозвался он тихо, без восторга, который только испортил бы все. Они мне нужны. Зачем я не стала уточнять, это ведь необъяснимо. Почему некоторые вещи просто необходимы иметь при себе? Я таскала в кармане полосатый камешек, гладкий, но причудливой угловатой формы, который мне так нравилось вертеть в пальцах, что я перекладывала его из одной одежды в другую. Этот камень я привезла с моря, куда мы с Логовым съездили прошлым летом и где развеяли мамин прах. Может, частичка прилипла к рыжеватой поверхности? Иначе почему меня успокаивало прикосновение к этому твердому малышу? Его тепло в ладони отзывалось ощущением жизни. Точно так же мне становилось спокойней, если Артур Логов находился рядом. «Хотя насчет того, что тебе до боли знаком срок в девять месяцев ты загнула, конечно», — неожиданно ухмыльнулся он. «Игру воображения никто не отменял», — парировала я. Артур остановился. «Надеюсь, ты не собираешься рожать прямо сейчас?» «От кого?» — изумилась я. И тут же поняла. как предательски это прозвучало по отношению к Никите. У меня даже губы свело. Не мог Артур не уловить этого, только он и брови не повел. Он вообще старался не лезть в наши дела, и когда мы яростно разругались из-за того, что Никита забыл забрать в пункте выдачи книгу, которую я заказала, Логов молча вышел из дома, сел в машину и уехал. Вернулся с книгой, которую я ждала. Все? Это прозвучало нераздраженно, лишь чуточку устало, точно Артуру приходилось возиться с неразумными детьми. Может, мы и казались ему такими. Но когда он читал или слушал то, что я пишу, то воспринимал меня всерьез, как взрослого человека, умеющего нечто неподвластное ему. Поэтому сейчас мне было так хорошо просто идти с ним рядом, слушать, как шуршат первые опавшие листья, нашептывая, что «все будет хорошо», их сладкая ложь была из разряда обещаний, которые приятно слушать, даже точно зная, они не сбываются. не с работы следователя